Что было делать с петухом? Нужно было остаться, зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. Двенадцать гребцов в двадцать четыре весла с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку беспредельную, с пологими берегами, но обе стороны, подходя беспрестанно под протянутые впоперек реки канаты для ловли, хоть бы струйкой шевельнулись воды, только безмолвно являлись пред ними. Один с другим виды, И роща за рощей тешило взоры Разнообразным размещением дерев. Гребцы, Хватившие разом в двадцать четыре весла, поднимали вдруг все весла вверх, И катер сам собой, Как легкая птица, Стремился по недвижной Зеркальной поверхности. Парень запевала, Плечистый детина, третий от руля, Починал чистым звонким голосом, Выводя, как бы из соловьиного горла, Начинальные запевы песни. Пятеро подхватывала, шестеро выносила, И разливалась она, беспредельная, как русь. И петух, встрепенувшись, пригаркивал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 право заведу когда нибудь деревеньку и стали ему представляться и бабенка и чечонки